Глава 8. Дети идут работать. С какого возраста может начинать работать несовершеннолетний? В трудовом кодексе Российской Федерации ТК Российской Федерации указано, что по общему правилу на работу может быть принято лицо не моложе 15 лет. Приём на работу лиц моложе этого возраста не допускается. но из этого правила есть исключение. Согласие родителей, а при отсутствии таковых, либо в случае, когда родители лишены родительских прав, с согласие усыновителей или попечителей, на работу могут принять и подростка, которому исполнилось 14 лет. Прием на работу 14-летних, кроме согласия родителей, усыновителей и попечителей, ограничен также рядом других условий, Законодатель требует, чтобы несовершеннолетний при этом продолжал обучаться в общеобразовательном учреждении, школе или в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования. Работать он должен только в свободное от учёбы время. Труд, выполняемый им, должен быть лёгким, не причиняющим вреда здоровью и не нарушающим процесса обучения. Законодательно закреплено право несовершеннолетних самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, статья 27 ГК Российской Федерации. Что происходит, если работник 14 лет был принят на работу без согласия родителей? Является ли трудовой договор, заключённый с ним, недействительным? Если к моменту, когда указанное обстоятельство выяснилось, Несовершеннолетнему уже исполнилось 15 лет, такой договор признаётся действительным, так как отпало обстоятельство, являвшееся основанием его недействительности. Но и в том случае, когда работнику ещё не исполнилось 15 лет, договор не может быть признан недействительным с момента его заключения, так как в этом случае труд несовершеннолетнего не подлежит оплате. Поэтому такой договор признаётся недействительным на будущее время. При этом, если родители хорошенько подумав всё же дадут своё разрешение на работу подростка, договор также остаётся в силе. Как меняются права и обязанности несовершеннолетнего, поступившего на работу? Если несовершеннолетнему, с которым заключён трудовой договор, контракт Уже исполнилось 16 лет. Его права и обязанности в связи с этим могут значительно измениться. Тот факт, что несовершеннолетний работает по трудовому найму, даёт ему право на эмансипацию, то есть признание его полностью дееспособным. Такое признание производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей усыновителей. или попечителей, а если их согласие получить не удалось по решению суда. При этом работа несовершеннолетнего должна носить постоянный, а не временный характер. Закон не определяет, как долго должен работать несовершеннолетний, чтобы быть объявленным полностью дееспособным. По видимому, этот вопрос решается в каждом отдельном случае органом опеки и попечительства. с учётом личности подростка и характера трудовой деятельности. После объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным, эмансипированным, родители уже не отвечают по его обязательствам, в том числе и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда. Статья 27 ГК Российской Федерации. То есть, в случае причинения подросткам материального ущерба предприятию, на котором он работает, подросток отвечает за причиненный ущерб сам. Взыскать что-либо с родителей в этом случае невозможно. Будучи полностью дееспособным, несовершеннолетний в праве сам распоряжаться имуществом, приобретенным за счет заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности – и отвечает этим имуществом по своим обязательствам перед другими лицами. Какие ограничения существуют при приеме на работу несовершеннолетних? Кроме ограничений, указанных в начале главы, касающихся 14-летних работников, для всех работников, не достигших 18 лет, существует ряд ограничений, связанных с заботой о здоровье подростков. В первую очередь, это прямой запрет приёма лиц, не достигших 18 лет на работу с вредными или опасными условиями труда, на подземные работы. Конкретный список тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которые не могут быть приняты несовершеннолетние, утверждается правительством Российской Федерации. Законодатель счел нужным принять меры к охране нравственного здоровья несовершеннолетних, запретив принимать лиц, не достигших 18 лет на работы, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию. А именно, в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами. Кроме того, не могут быть заключены с несовершеннолетними трудовые договоры, связанные с направлением в другую местность в порядке организованного набора. Как заключается трудовой договор с несовершеннолетним? Приём на работу несовершеннолетнего принципиально ничем не отличается от приёма на работу взрослого работника. Приём на работу также оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, организации, и с подростком заключается трудовой договор. Нужно помнить, что приказ о приёме должен быть объявлен под расписку, а трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых несовершеннолетний должен получить на руки. Поскольку трудовое законодательство запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, желательно, чтобы в этом договоре были как можно более точно определены трудовые обязанности несовершеннолетнего. Может ли с несовершеннолетним заключаться срочный трудовой договор? Трудовой кодекс не делает исключения для несовершеннолетних. при установлении срока договора. При этом следует помнить, что случаи заключения срочного трудового договора строго регламентированы в трудовом кодексе. Такой договор может быть заключён лишь в тех случаях, когда работа не имеет постоянного характера, либо когда этого требуют интересы самого работника. Примером первого случая может служить трудовой договор связанной со строительством конкретного объекта до завершения строительства приём на работу для замещения временно отсутствующего работника, для которого сохраняется место, например, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком. В случае, когда заключение срочного трудового договора требует интересы работника, администрация должна затребовать письменное заявление работника С просьбой о принятии на работу по срочному трудовому договору с определением срока и указанием причин такого решения. Если с несовершеннолетним заключён срочный трудовой договор, а основания, указанные выше, отсутствуют, такой договор признаётся заключённым на неопределённый срок, и увольнение может быть произведено только на общих основаниях. Могут ли быть в трудовом договоре с несовершеннолетним, ограниченные, предоставляя ему трудовым законодательством льготы, установлен полный, а не сокращенный рабочий день, внесено условие об отказе от отпуска для сдачи экзаменов? Будет ли действителен такой трудовой договор? Разумеется, лишение несовершеннолетнего, предоставленных ему законодательством о труде льгот, является абсолютно незаконным. Если такие ограничения указаны в трудовом договоре, недействительным должен признаваться не договор в целом. Ведь в этом случае получается, что и платить зарплату несовершеннолетнему не надо. А лишь те его условия, которые ухудшают положение работника по сравнению с законодательством о труде. При этом никакие ссылки администрации предприятия на то что несовершеннолетний согласился с ограничением своих прав и подписал договор добровольно, юридического значения не имеют. Остальные условия трудового договора сохраняются и продолжают действовать. Как быть, если несовершеннолетний уже работает, а приказ о его приёме на работу не издан и трудовой договор с ним не заключён? Ничего страшного не произошло. Как и при приёме взрослых, фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от того, был ли приём на работу оформлен надлежащим образом. Это значит, что если подросток приступил к работе по устному распоряжению руководителя предприятия, либо с его ведома, он считается принятым на работу даже в том случае, Когда не было издано приказа о приёме его на работу и с ним не был заключён трудовой договор, при этом на несовершеннолетнего распространяются все права и обязанности работника. В случае возникновения трудового спора необходимо будет подтвердить, как правило, с помощью свидетельских показаний, что руководитель предприятия направил подростка на работу либо знал о том, что подросток фактически работает. Все же было бы целесообразно потребовать от руководства предприятия заключить трудовой договор и издать приказ о приеме на работу с той даты, с которой подросток реально приступил к исполнению трудовых обязанностей. Может ли несовершеннолетний быть принят на работу с испытательным сроком? Действительно, работнику при приеме на работу может быть установлен испытательный срок и не превышающий 3 месяцев. Однако установление испытательного срока возможно только для совершеннолетних работников. Для работников, не достигших 18 лет, испытание не устанавливается. Могут ли уволить несовершеннолетнего, как не выдержавшего испытание, если в трудовом договоре, заключённом с ним, был указан испытательный срок? Если вопреки требованиям ТК Российской Федерации в трудовом договоре, заключённом с несовершеннолетним, указано, что он принес испытательным сроком, эта статья договора является недействительной, так как ухудшает положение работника по сравнению с законодательством о труде. Если администрация, как это часто бывает, рассчитывая на правовую неграмотность несовершеннолетнего работника, Всё же уволит его, как не выдержавшего испытание, следует обратиться в суд, где такое увольнение будет однозначно признано незаконным. Каковы права несовершеннолетнего, если с ним заключён не трудовой договор, а договор подряда? Часто администрация предприятия стремится заключить с работниками не трудовой договор, а договор подряда. Этот договор более выгоден администрации по ряду причин. В отличие от трудового договора, в случае заключения которого на определенный срок строго ограничены законом, договор подряда является срочным, что дает администрации возможность прекратить отношения с работником по истечении срока договора. Не требуется регламентировать условия труда, упрощается процедура приема, И так далее. Как быть, если с несовершеннолетним заключён такой договор? Прежде всего следует отметить, что права и обязанности лиц, работающих по договору подряда, регламентируются не ТК Российской Федерации, а Гражданским кодексом Российской Федерации в той его части, где речь идёт об обязательном праве. Таким образом, договор подряда Может быть заключён лишь с emancipiрованным несовершеннолетним, так как сторонами по обязательствам могут быть лишь полностью дееспособные граждане. Заключение договора подряда с несовершеннолетним является нарушением закона. Однако, если несовершеннолетним уже была выполнена определённая работа, она должна быть оплачена, а договор признан недействительным на будущее время. Если к моменту возникновения спора несовершеннолетнему ещё не исполнилось 18 лет. Если договор подряда был заключён с несовершеннолетним вместо трудового договора, то есть реально работник занимал определённую должность, ежедневно ходил на работу, выполнял там определённые обязанности, такой договор, невзирая на его название, является трудовым договором. В случае увольнения несовершеннолетнего в связи с окончанием срока договора подряда, такое увольнение может быть обжаловано в суд. И такого рода договор признаётся трудовым договором, а расторжение его незаконным. Какие льготы предоставляются несовершеннолетним в режиме работы? Во-первых, несовершеннолетним работникам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени. Причём для подростков разного возраста максимально установленная законом продолжительность рабочего времени различна. Для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет она не может превышать 36 часов в неделю. Для подростков младше 16 лет, в том числе и для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул, продолжительность рабочей недели не может быть больше 24 часов. Все названные выше цифры относятся к тем несовершеннолетним, которые не учатся либо работают в период каникул. Для учащихся работающих в течение учебного года в свободное от учебы время максимальная продолжительность рабочей недели должна быть уменьшена вдвое. В возрасте от 16 до 18 лет она не может превышать 18 часов в неделю. Для подростков младше 16 лет 12 часов в неделю. При этом заработная плата несовершеннолетних при сокращённой продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как взрослым работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Но на учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учёбы время, это правило не распространяется. Оплата их труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. В тех случаях, когда оплата труда зависит от выработки, работа несовершеннолетних оплачивается по сдельным расценкам. установленным для взрослых работников, с доплатой, за время на которое сокращена продолжительность их ежедневной работы по сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников. Как уже было сказано, исключение составляют учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, которым такая доплата – не производится. Кроме того, несовершеннолетние не допускаются к работе в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. К сверхурочным работам необходимо отметить, что если молодому человеку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает учиться без отрыва от производства в школе либо в образовательных учреждениях, начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, он также не может привлекаться к сверхурочным работам, но только в дни занятий. Нельзя привлекать несовершеннолетних и к работе в выходные дни. Законом специально оговаривается, что несовершеннолетним во время работы запрещаются переноска и передвижение тяжестей. превышающих установленные для них предельные нормы. Дополнительные льготы предусмотрены для тех, кто совмещает работу с обучением в общеобразовательной школе. Для обучающихся без отрыва от производства в вечерних и заочных средних общеобразовательных школах в период учебного года устанавливается рабочая неделя, сокращённая на 1 рабочий день. или на соответствующее ему количество рабочих часов. А для обучающихся в школах сельской молодёжи, вечерних, сменных, сезонных и заочных средних общеобразовательных школах рабочая неделя сокращённая на 2 рабочих дня в течение недели. Кроме того, учащиеся общеобразовательных школ освобождаются от работы в течение учебного года не более чем на 36 рабочих дней. в шестидневной рабочей неделе. За время освобождения от работы учащимся выплачивается половина средней заработной платы по основному месту работы, но не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Что касается учащихся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений, то они на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта работы или сдачи государственных экзаменов имеют право при шестидневной рабочей неделе на один свободный от работы день в неделю для подготовки к занятиям с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы, но не ниже минимальной. При пятидневной рабочей неделе количество свободных от работы дней изменяется в зависимости от продолжительности рабочей смены при сохранении количество свободных от работы часов. Администрация, предприятия, учреждения и организации вправе предоставлять в течение указанных 10 учебных месяцев дополнительно, по желанию студентов и учащихся, еще один-два свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы.